Глава 53 На мосту, который вел во дворец, под фонарем, их окружила большая группа юношей и молодых людей. Многие были в роскошных нарядах, некоторые в скромных балахонах, и каждый носил на шее рада Хань. Все они набросились на них с вопросами, правда ли, что Ричард убил Мрисвиза, и какое оно из себя, это чудище. Каждый стремился познакомиться с Ричардом и все упрашивали его вытащить из ножен меч и показать, как он уничтожил легендарного зверя. Паша отвечала на вопросы наиболее настойчивого паренька. «Да, Кип, это правда, что Ричард убил Мрисвиза. Сестра Амарена сейчас изучает его останки, и если она отсочтет нужным, то все тебе расскажет. Пока же я могу только сказать, что это настоящее страшилище. А теперь ступайте, скоро ужин». Молодые люди были несколько разочарованы, но и то, что им удалось узнать, уже давало богатую пищу воображению. Возбужденно переговариваясь, они побежали во дворец поделиться новостью с друзьями. Ричард отвел Бонни в конюшню, и они с Пашей снова пошли по залам и коридорам. На этот раз он пытался запомнить расположение комнат. Паша показала столовой для мальчиков. и большой обеденный зал для сестер и тех, что постарше. Потом она указала на красивую каменную стену с железными воротами, вдоль которой росли большие деревья. А вот дом, где живет и работает Аббатисса. А она будет сегодня на ужине? Паша тихонько засмеялась. Конечно, нет. У Аббатисса нет времени ужинать вместе с нами. Ричард свернул в коридор, который вел к воротам. — Ричард, ты куда? — закричала Паша. — Хочу навестить Абатису. К ней нельзя заходить просто так. Почему — Почему? Она торопливо догнала его. — Она очень занята, ее нельзя беспокоить по пустякам, и тебя к ней никто не пустит. Охрана просто не позволит тебе пройти через ворота. Он пожал плечами. — Ну, спросить-то можно, это не страшно. А потом ты подберешь мне какой-нибудь наряд, и мы пойдем на ужин, ладно? Паша остановилась в нерешительности. Может быть, он и прав? Ричард уже направился к стражнику. Паша побежала за ним, стараясь не отставать. Стражник вышел из ворот и, положив руку на рукоять меча, загородил им дорогу. Ричард подошел к нему вплотную и положил ему руку на плечо. — Ох, прости, пожалуйста! — как ни в чем не бывало, начал Ричард. — Надеюсь, я тебя не подвел? Она не приходила, чтобы отругать тебя? Стражник в изумлении воззрился на незнакомца, а Ричард тем временем продолжал. — Послушай, как тебя зовут? — Меченосец Андельмер. — Кевин Андельмер. — Послушай, Кевин, она сказала, что пошлет за мной стражника, который стоит у западных ворот, если я опоздаю хоть на минуту. — Должно быть, она просто забыла отправить тебя. — Это не твоя вина. Обещаю, я и ничего не скажу. — Надеюсь, ты и не держишь на меня зла. Он повернулся спиной к Паше и, наклонившись к охраннику, заговорил почти шепотом. «Понимаешь, тут такое дело?» Он взглядом указал на послушницу, которая как раз пыталась привести в порядок растрепанные волосы. «Ну, ты понял. Вот что, давай-ка я куплю тебе пиво, Кевин, хорошо? Сейчас мне лучше поскорее пройти туда, пока у тебя из-за меня не начались неприятности». «Но сначала пообещай мне, что ты не возражаешь, чтобы я угостил тебя пивом, и между нами бы все уладилось». «Но почему бы нет?» Ричард похлопал его по плечу. «Хороший ты парень», — сказал он Кевину на прощание, и быстрым шагом пошел в ворота. Паша последовала за Ричардом. Обернувшись, она улыбнулась к Кевину и помахала ему рукой. «Как тебе это удалось?» — тихо спросила она. «Никому еще не удавалось здесь пройти». Ричард галантно распахнул перед нею дверь. «Я дал ему пищу для размышления», — ответил он, — «и повод для волнений». Паша постучалась в следующую дверь и, получив разрешение, вошла вместе с Ричардом в полутемную приемную, где сидели две сестры, каждая за своим столом. Паша сделала реверанс. «Сестры, я послушница Паши Майс», — сказала она. — А это наш новый ученик, Ричард Цайфер. Он хотел бы видеть Аббатиссу. Обе сестры недовольно уставились на нее. Та, что справа, ответила. — Аббатиссы занята. Ты свободна, послушница. Слегка побледнев, Паша снова присела. — Спасибо, что уделили мне внимание, сестры. — Да, спасибо вам, сестры, и передайте Аббатиссе мои наилучшие пожелания, — добавил Ричард. Когда они вышли, Паша напомнила. Я же говорила, что она не захочет нас принять. Ну что ж, мы сделали все, что от нас зависело. Спасибо тебе за снисходительность. Он и так знал, что Паша права. Просто ему надо было посмотреть, как здесь все устроено, и запомнить расположение помещений. Ричард, которого по-прежнему тяготил плен, решил подойти к делу по-другому. Сначала надо немного выждать и посмотреть, чему они смогут его научить. Лучше бы ему освободиться от ошейника, не причинив никому вреда. Они вошли в дом Гийома, здание, где находились комнаты Ричарда. Ему уже объяснили, что Гийом был великим пророком. Здесь, на лестничной площадке, к Ричарду подошел какой-то застенчивый юноша. Светловолосый, с короткой стрижкой, он был одет в лиловый балахон, окантованный по вороту серебристой парчой. Из-за привычки сутулиться Юноша оказался ниже, чем был на самом деле. Он поклонился Паше, избегая встретиться с ней взглядом. — Будь благословенна, Паша, — проговорил незнакомец. — Ты прекрасно выглядишь сегодня. Смею надеяться, у тебя все хорошо. Паша нахмурилась, и явно припоминая, кто это. — Уоррен, если не ошибаюсь. Он радостно кивнул, удивленный, что она помнит его имя. — У меня все хорошо, ворон. спасибо за внимание. А это Ричард Цайфер. Уоррен робко улыбнулся Ричарду.